Наступившее неодобрительное молчание нарушил взволнованный голос Берри. «Ну, а в любовь вы хоть верите, Томми?» Какой же ты еще дитя!» — усмехнулся Томми. «Увы, милый мой херови, мне верю. По крайней мере, в девяти случаях из десяти. Нынешняя любовь тоже деградировала, превратившись в какое-то малоумное, балаганное представление». «Молодые люди с вихляющими бедрами» совокупляется с вульгарными малорослыми девицами, ягодицы, у которых напоминают мальчишечи, размером не больше пары запонок на воротнике. Ты говоришь о такого рода любви? Или же о любви, представляющей собой оформленную по всем правилам совместную собственность и являющейся символом успеха в продвижении по общественной лестнице? Любви с ярлыками на обоих партнерах? Мой муж и моя жена. Нет, мой дорогой, в такую любовь я не верю. Но во что-то вы все-таки верите? Я-то? Ну, чисто теоретически, я верю в доброе сердце, резвый пенис, живой ум и в тех из мужчин, у кого хватит смелости сказать дерьмо собачье в присутствии дамы. Что ж, всеми этими качествами вы сполна обладаете, сказал Берри. Томми Дзюкс так и покатился со смеху. Ты просто прелесть. Если бы это было так, Ах, если бы! Увы, сердце мое недобрее картофелины. Пенис мой похож на всегда по головой. И я скорее отсеку его, чем произнесу о ком-нибудь или о чем-нибудь дерьмо собачье в присутствии своей матери или тетки. Они ведь, уверяют тебя, настоящие леди. Ну а что касается моего ума, то я далеко не интеллектуал, а лишь стараюсь жить умственной жизнью. Ах, если бы я был помозговите! Тогда во мне жила бы каждая клеточка, без исключения. Пенис мой поднимал бы голову и говорил «Добрый день!» Как это происходит у каждого по-настоящему умного человека. Ренуар утверждал, что пишет свои картины пенисом. А ведь какие это были прекрасные картины! Если бы и я мог создавать подобные вещи своим органом, черт возьми, я только и умею, что работать своим языком. О, танталовы муки! И все это началось с того же Сократа. На свете много милых и порядочных женщин, подняла наконец голову Конни. Мужчины негдавали в душе, ей не следовало показывать, что она слышит их разговор. Они бы предпочли, чтобы она и дальше делала вид, будто ее нет в комнате. Дьюкс в ответ сначала продекламировал двустишие. милые они, но только не со мной. Какой мне прок от милости такой? А затем продолжал. Нет, в моем случае это безнадежно. Я просто не в состоянии вибрировать в унисон с женщиной. Мне еще не встречалась такая женщина, которая пробудила бы во мне желание, находясь со мной рядом. И я не собираюсь насильственно вызывать у себя такое желание. Нет, только не это. Я останусь таким, каков есть, и буду по-прежнему жить умственной жизнью. Для меня это единственный способ быть честным в отношениях с прекрасным полом. Я вполне счастлив, когда... Просто разговариваю с женщинами. Но все это невинно, целомудренно, без всяких задних мыслей. Безнадежно, целомудренно. Что скажешь на это? Хильдебрант ангел мой? Адольф фон немецкий скульптор и теоретик искусства. Его книга Проблемы формы в изобразительном искусстве 1893 была переведена на многие языки и имела значительное влияние на художников и теоретиков искусства. «Жить в целомудрии, конечно, намного проще», ответил Берри. «А жизнь и так достаточно простая штука».